Морис Сейлор. Оранье мексиканских болот. Человек, с которым я разговаривал, назвал себя Смитом. У него были молодые глаза и здоровое мускулистое тело, но на голове совершенно седые волосы. И когда он мне сказал, что ему 27 лет, и совсем недавно его волосы были черны, как вороново крыло, я понял, что с ним случилось нечто потрясающее. Тоном слов, всем его поведением я глубоко убежден, что он говорил мне правду и только правду. Но, с другой стороны, все рассказанное им кажется настолько неправдоподобным, что при всем моем доверии к рассказчику я затрудняюсь поверить его повествованию. В Южном Техасе, на границе с Мексикой, существует масса еще совершенно неисследованных уголков, хотя эта территория присоединена к Соединенным Штатам больше 60 лет назад в то доброе старое время, когда знаменитый романист Майн Рид участвовал в походе против мексиканцев. Объяснить существование таких неисследованных уголков можно только природными условиями местности. Огромные пространства Южного Техаса представляют собой настоящую пустыню, где нет ни воды, ни каких-либо животных или птиц. Какой-то дикий хаос камней, обожженных беспощадным солнцем. А рядом с такой пустыней тянутся девственные лесные чащи, где лианы, переплетаясь, образуют непроходимую растительную стену-завесу, в тени которой на плодородной почве копошится богатейшая экзотическая фауна. Если по такой чаще идет, с трудом прокладывая среди зарослей дорогу, беспомощно спотыкаясь человек, то на каждом шагу его подстерегает грозная опасность. Лес кишит хищными животными, на ветвях могучего дерева прячется свирепый кугуар, В кустах раздается злобное шипение и характерный звук, похожий на звон. Там гремучая змея. Ночью в ложе странника, если оно предварительно не осмотрено, залезет и расположится в складках одеяла и просто неядовитый скорпион. Да, не перечислить всех опасностей, грозящих человеку в этих дремучих лесах. Итак, в нашей области сохранилось еще очень много уголков, о которых мы пока знаем мало. Рассказы коренных обитателей страны, немногих краснокожих, еще уцелевших от прежних побоищ, — дело другое, но им трудно верить. Они рассказывают о некоторых местностях столь невероятные истории, что по неволе начинаешь сомневаться в их правдивости. Помимо всего прочего, у краснокожих существует манера нарочно запугивать белых россказнями о разного рода чудовищах, населяющих заветные уголки Южного Техаса. Может быть, там таятся какие-нибудь неизвестные нам храмы, к святыням которых свои верные индейцы не желают подпускать своих покорителей. Может быть, там хранятся сокровища, скопленные во времена инков, кто знает. Итак, рассказ злополучного юноши с волосами дряхлого старца, рассказ Смита, относится, по-видимому, к одному из таких уголков. Место тета находится в милях в пятидесяти от ближайшего поселения и, по меньшей мере, в двенадцати милях от шоссейной дороги. На лучшее я предоставлю слово самому Смиту. Нас было трое. Начал Смит глухим голосом. Мортимер, Эндрю и я. Все здоровые и крепкие парни, потому что мы золотоискатели и трапперы. По совести сказать, мы были людьми, о которых говорят, что они не верят ни в сон, ни в чех, ни в кобылю голову, то есть не придает ни малейшего значения всяким приметам и предсказаниям. Не верят в бабье россказни. Но вот нам пришлось натолкнуться на нечто такое, при виде чего у любого волосы дыбом встанут. Однажды мы должны были проехать в поселок Бодрильо, по старой, проложенной еще испанцами дороге, по которой проходят только вьючные животные. Дорога находится в ужасном состоянии. Ее не ремонтировали, надо полагать, со времен Кортеса и Пизаро пресловутых покорителей Америки. Кроме того, скучная и однообразная эта дорога, проходящая по крутым скалам, до такой степени, что поневоле в голову лезут разные мысли. В довершение удовольствия местами от дороги не осталось и следа. Поэтому тот, кто хочет добраться с этой стороны в Бодрильо, обыкновенно берет в проводники какого-нибудь краснокожего парня. Эти краснокожие странные существа, стоящие на весьма низкой ступени развития, Они мало походят на обыкновенных людей. Речь их состоит из слов испанских, португальских, английских и еще каких-то. Получается такая страшная мешанина, что приходится затыкать уши и вовсе не слушать, что лопочет ваш краснокожий проводник. Или купить предварительно в аптеке полкило терпения, два кило снисхождения, три кило понимания. Вот такого-то проводника, подростка, Педра мы имели с собой. Часа через два после того, как мы начали свое путешествие по вьючной дороге, нервы у всех размотались до крайних пределов, а впереди еще чуть ли не сутки странствования по неведомым местам. Проклятая дорога вьется туда и сюда, делает зигдаги, петли, словно прокладывал ее не род человеческий, а какой-нибудь представитель благородной заячьей породы, утекавшей от борзых собак. «К черту! Я поеду напрямик!» раздраженно ворчал Мортимер, неистово понукая своего мула. «А я лягу в первую попавшуюся канаву и буду выть по-волчьи», — поддакивал ему Эндрю. «Да, буду выть по-волчьи, покуда звезды с неба не посыпятся». Тут мы обратили внимание, что с фишной дороги в сторону, спускаясь вниз, ведет тропка, а на ней следы конских копыт. Может быть, какой-нибудь мустанг проходил здесь на водопой. «Я поеду по этой тропке», — решил Мортимер. Куда-нибудь к человеческому жилью она должна же вывести. Я не я буду, если при помощи этой тропки мы не сократим наш путь километров на двадцать». Эндрю тоже стал соблазняться подобной перспективой. «Я же колебался, но и сам потом сдался. Если вы, то и я. Вперед не лезу, но и от товарищей не отстаю. Валя, ребята. Видели бы вы, что тут сделалось с нашим проводником, с этим подростком краснокожим». Его коричневое лицо побелело, губы почернели, глаза из орбит вылезли. Сам весь трясется. Схватил он под устцы моего мула, оттягивает его стропки в сторону. «Нельзя!» — кричит. «Нельзя!» — там смерть. «Что такое? Почему смерть?» «Ну-ка, пусть попробует, кто напасть на трех бравых гамбузина, вооруженных скорострельными ружьями, браунингами и острыми испанскими ножами. Да мы раскатаем целую банду!» Вместо ответа проводник, загораживая тропку, с ужасом повторил несколько раз какое-то совсем нам непонятное слово. «Аранья! Аранья! Аранья!» При этом развел руками, как бы показывая величину этого араньи. «Змея! Кугуар! Рыба такая, что ли?» — допытывались мы. Но толку так и не добились. Тогда Мортимер стягнул бичом проводника, по-прежнему стоявшего посреди дороги, не позволяя ехать. От удара краснокожий зашипел, как змея, которые наступили на хвост. Отскочил было в сторону. Но когда мы тронулись в путь, погнался за нами и снова загородил тропинку. На глазах у него появились даже слезы. И опять все то же: «Аранья! Аранья! Смерть!» Ушел он от нас только тогда, когда Эндрю, рассердившись, прицелился в него из ружья. Я видел, покуда мы не свернули в сторону, Покуда мы не отъехали на порядочное расстояние, мальчуган стоял у начала тропинки. Долго и печально кивал головой, махал руками, зовя нас обратно. Сара шутка», — сказал Мортимер, — «знаем мы эти фокусы чертей с красной кожей. Может быть, в этой трущобе и прячется какое-нибудь диковинное существо, но посмотрим, что там такое. Не правда ли, ребята?» «Разумеется, посмотрим», — отозвались мы и продолжали путь. Километров через пять дорога пошла болотами. Мулы наши стали увязать в грязи местами по брюха. Я видел, что толку тут не будет. Попробовал было уговорить товарищей вернуться. Но оба они словно с ума сошли. Подняли даже меня на смех. — Что, струсил? Какой-то ораньи или аркани испугался? — Тьфу, стыдись, Смит. — Если трусишь, то поворачивай оглобли, а мы хоть и к черту на рога да полезем. «Меня взорвало. Вовсе я не трус. Но разбивать лоб о стенку... Благодарю покорно. Но что ж делать? Как-то неловко оставлять товарища на полдороги. Может быть, и в самом деле им будет грозить какая-нибудь опасность, а я буду в стороне. Нет, эта марка не пройдет. Едут они, так поеду и я. Пусть никто не говорит потом, что я, Гук Смит, испугался какой-то мифической орании. К вечеру мы забрели в страшную глушь, но тут стали попадаться кое-какие следы. Во-первых, я обнаружил в траве скелет лошади, возле которого валялось полуистлевшее мексиканское седло, а немного подаль скелет мула. «Смотрите, ребята», — сказал я, — «это не к добру. Вероятно, тут водится ядовитая болотистая трава. Если наши мулы ее налопаются и подохнут, нам будет круто». — А мы не будем пускать их пастись, а ножами нарежем травы, среди которой не будет ни одного подозрительного растения, — ответил Мортимер. — Ну, разве что так, — согласился я. — Но смотрите в оба, товарищи, мне эта штука вот как не нравится, должен вам сказать откровенно. — Заскулил опять, — засмеялся Эндрю. — Нет, Смит, тебе надо помолчать. Я боюсь, что с тобой это мудрёная болезнь. Как она называется? Гиперкрахия, что ли? Ну, когда мужчина начинает перерождаться не то в бабу, не то в обезьяну. Поехали дальше. Еще через полчаса обнаружили какую-то постройку. Гассиенду с забором из колючего кустарника. Но тут не было ни души, а у ворот опять скелет мула или коровы. По правде сказать, внутрь дома мы войти опасались. Было жутко глядеть на выбитые окна, полуразвалившиеся стены, заплетенные зеленым ковром вьющихся растений. На дворе мы отыскали удобное местечко, выжгли на нем траву и расположились на ночлег, разложив порядочный костер. Мулов поместили у изгороди. Для корма им должно было хватить запасов овса, бывших с нами в торбах. Да кроме того, мы нарезали несколько охапок дикого клевера. Утром я проснулся от крика Мортимера. «Эй, Смит! А ведь парочку мулов мы проворонили!» «Да накраду увели, что ли?» «Кой черт! Сами ушли! Пошли по направлению к этой заросли! Эндрю уже побежал искать их! Да что-то долго не идет обратно! Мы не хотели тебя будить, потому что ты сделался нестерпимым ворчуном! Но теперь придется и тебе, пожалуй, пойти туда! Эндрю будет загонять мулов, а ты будешь загонять самого Эндрю!» А то мы застрянем тут. Я же покуда приготовлю завтрак. Пойдешь? Ну ладно, не задерживайся только». И я пошел. Следы Мулов и следы Эндрю действительно вели к густой заросли метрах в полутора ста от жилья. Следы виднелись очень ясно, так как почва тут была сырая. Но вот и заросль. «Эндрю, ау, где ты?» — кричу я. «Нашел, ау!» Ну, в ответ только ветер гудит в листве. Потом следы вывели меня на полянку, покрытую необычайно яркой зеленью. Тут следы прерывались. Не понимая, в чем дело, я полез напрямик и... Бух! В воду! Это было тенистое болото с дном, состоящим из какой-то гнусной слизи черного цвета. Я едва не захлебнулся в этой зловонной трясине, хотя она была не глубока. Когда я выбрался на берег, С меня струями стекала жидкая грязь. В таком виде продолжать путь было решительно невозможно. Я разделся до нога, отыскал местечко, где вода не была еще взбаламучена, и принялся полоскать одежду. И вот во время этого занятия я услышал звуки, сразу же привлекшие мое внимание. Какое-то животное издавало противный скрипучий писк, словно растирая железными челюстями стеклянные бутылки. Заинтересовавшись, я осторожно обошел лагуну, Раздвинул ветви и обомлел. На небольшой поляне лежали труп одного из наших мулов. Почти рядом судорожно скорченное тело Эндрю. А около последнего что-то такое, что и во сне не приснится. Существа колоссальной величины, похожие на пауков с налитыми жиром мягкими телами и мохнатыми ногами. Признаюсь, я не удержался и отчаянно вскрикнул. Потом, совершенно позабыв, что я безоружен, как сумасшедший бросился на поляну, крича во все горло и размахивая руками. Должно быть, я не добежал до чудовищ всего пяти шагов, а тут меня объял такой панический ужас, что я повернулся и побежал обратно во всю мощь. А сзади меня уже десятки скрипучих, пескливых голосов отзывались на мой крик испуга. И что-то бесформенное, безобразное, черное катилось за мной. Оглянувшись, я увидел кошмарное чудовище, настигающее меня. Миг, и оно скачком налетело на меня и впилось в ногу. Я почувствовал жгучую боль, свалился, вскочил, крича не своим голосом, протащился еще несколько шагов и опять упал. Теперь я лежал буквально окаменев от ужаса, но боли я уже не слышал. Должно быть, боль была парализована ужасом. Зато я ясно видел, что творилось со мной. Колоссальный черный паук, впившийся в мою ногу, противным писком созывал, казалось, свое кровожадное потомство. Десятки других, более мелких, но не менее отвратительных животных черными клубками катились следом за гигантом, изловившим меня и крепко державшим мою ногу мохнатыми лапами. Но, должно быть, вся эта компания уже позавтракала основательно. По крайней мере, только немногие осадили меня принявшись грызть мое тело, или, вернее, не грызть, а высасывать кровь длинными мохнатыми хоботками. Слабее я с каждым мгновением все больше и больше, я чувствовал, что погибаю. Но вот самый большой паук отошел в сторону и скрылся в зарослях. Тогда я, собрав остатки сил, вскочил, и, что было мочи, побежал по направлению к покинутой гасиенде, зовя во все горло Мортимера на помощь. Вот я уже около самой гасиенды. Еще два-три шага, и я спасен. Но тут в мою левую ногу снова впились железные челюсти моего врага, и я опять упал. Мортимер выскочил на мой зов. «Ружье! Ружье возьми!» — закричал я. Но он или не понимал меня, или сам ошалил от ужаса. По крайней мере, он стоял в двух шагах от меня, глядя выпученными глазами на пожиравшее меня чудовище. Потом я видел, что махнатый паук-гигант оставил меня в покое, Прыгнул на Мортимера и впился хоботом в его горло. Должно быть, я пролежал без сознания с час или полтора. Придя в себя, я пополз в дверь Гассиенды. По пути лежал труп Мортимера с раздувшимся багровым лицом. Вероятно, и мое лицо напоминало лицо трупа. Один из мулов стоял еще в углу двора. Он был привязан и не мог сорваться. Я отвязал его, вскочил к нему на спину и помчался из этого проклятого места, где погибли мои товарищи. Дня два пробродил я по болотам, откуда не выбрался на старую испанскую вьючную дорогу. Наконец я добрался до поселка. Тут меня приняли за сумасшедшего. Да, по правде сказать, я и сам себе кажусь помешанным. Меня накормили, напоили, дали мне одежду. «Зашел я к вам, мистер Сэмплинт». Зная вас как ученого человека, зашел сказать, что я решил завтра же возвратиться туда, к болоту. Я уже раздобыл ружье и сделал запас разрывных пуль. Правда, никто из жителей поселка ни за какие блага не согласился последовать за мной. Их напугала моя история, но я знаю дорогу. Только теперь узнал я, что крестные индейцы отлично знают это место и называют его болотом гигантского паука. Слово «оранья», которое кричал нам наш проводник, индеец Педро, по-испански означает «как я теперь узнал паук». Мальчуган, значит, предупреждал нас, но мы были идиотами. Итак, завтра я отправляюсь туда, к болоту и паукам. Я не могу, не могу не поехать туда. Я должен расплатиться с этими «оранья» за гибель Мортимера и Эндрю. Если мне это дело удастся, я вернусь через два дня. С тех пор как Смит отправился к болоту гигантского паука. Прошло не два дня, а две недели. Он не вернулся. «Значит, и не вернется».